Заждался? Поинтересовалась Алексей, застегивая ремень безопасности. Я готов ждать тебя, хоть целую вечность. Послышалась в ответ. Только скажи. Лёша явно заигрывал со мной, и я поняла, что он немного оттаял после знакомства с Филиппом. Сейчас между нами пропало создавшееся напряжение. И я была этому безумно рада. Ты замечательный друг, улыбнулась в ответ. Самый лучший на свете. Лёша промолчал. Я прекрасно знала, что нравлюсь ему, и он хочет других отношений. Только вот ничего, кроме дружбы, предложить не могла. Алексей замечательный, надежный, работящий, преданный, но... Артур за время нашей супружеской жизни вытрепал все нервы, и единственное, чего мне хотелось на данный момент, это спокойствие. Я больше не желала пускать в свою жизнь мужчину, по крайней мере, точно не сейчас. Хотя один все же прокрался. Откуда не ждала. Филя. Теперь я должна заботиться о нем, пока он не привыкнет к новой жизни и не сможет жить самостоятельно. Откуда взялся этот Филипп? Неожиданно поинтересовался Алексей. Он мой давнишний друг, соврала я. Приехал вчера вечером. Вечером? Интересно, на чем. Что-то у ворот я не заметил машины. Его привез знакомый и сразу же уехал. А почему твой Филипп? В таком странном виде гулял по двору. Лёша прищурился и бросил на меня взгляд, наполненный подозрениями. Я постирала его вещи, они просто не успели высохнуть, и поэтому голышом гулял во дворе, хмыкнул Алексей. Так получилось. Пожала плечами, надеясь, что на этом вопрос закончится. Но я ошиблась. А где он спал, стало понятно, что Лёша не верит мне и считает Филиппа моим любовником как его убедить в обратном я не знала хотя была довольно откровенна с ним оправдываться мне не хотелось поэтому решила просто придать разговору шуточную форму чуть наклонив голову я усмехнулась ты решил мне устроить допрос нет алексей был сосредоточен и серьезен как никогда просто пытаясь понять откуда этот филипп взялся и почему он шастал по твоему двору в таком виде мне кажется тебя не должно это волновать вопросительно приподняла брови и уставилась на своего спутника. Лёша насупился. Он с сжимал руль, и было понятно, что весьма недоволен моим ответом. «Послушай», – осторожно коснулась его пальца. «Ты замечательный, надёжный, сильный, и любая девушка будет рада видеть рядом с собой такого мужчины. Любая, но не ты, да? Я не могу тебе ничего предложить, кроме дружбы. Лёша, ты пойми». Бывший муж отбил у меня тягу к любым романтическим отношениям. Но время лечит. Мужчина чуть улыбнулся. Уверен, что смогу сделать тебя счастливой. Не хочу давать пустых надежд, честно призналась я. Присмотрись к своему окружению. Уверен, что ты сможешь найти для себя достойную девушку. Но мне нужна ты. Алексей качнула головой. Не усложняй все. Мы с тобой друзья, и я очень это ценю. Ты любишь этого филиппа в голосе мужчина зазвенела горечь нет он тоже мой друг и не более уверенно заявила в ответ ты на него смотришь не так как на меня не выдумывай возмутилась я ксения ты просто этого даже не замечаешь в голосе лёша проскользнула грусть просто у кого-то весьма богатая фантазия и давай закроем этот разговор хорошо алексей вздохнул и чуть поморщился как при головной боли. Что случилось? Не знаю. Голова болит, и довольно ощутимо. Видимо, я сильно ударился, когда упал у тебя на крыльце. Не могу понять, почему это произошло. Возможно, ты переутомился. Меньше работы, больше отдыхай, — улыбнулась я. Знаешь, у меня такое ощущение, что я что-то забыл, что-то очень важное, и никак не могу вспомнить. Не выдумывай, — беззаботно махнул рукой. Тебе точно в отпуск надо. «Кстати, а когда ты в последний раз выбирался к морю?» «Давно. Я специально перевела тему разговора, чтобы отвлечь Алексея от проблем с памятью. Мой бывший муж Артур, применив к нему заклинание, удалил часть воспоминаний, и я надеялась, что Леша никогда не вспомнит о том, что случилось. Потому что объяснить ему все произошедшее я бы просто не смогла. Хватит и того, что Федор, наверное, думает обо мне и Филиппе, черт знает что». Конечно, он верит в потусторонние силы и согласился помочь, но я прекрасно видела, как Федя смотрел на Филю в женских вещах. Он явно был весьма удивлен, но у него хватило ума не задавать лишних вопросов. Тем временем Леша погрузился в воспоминания, стал рассказывать, как провел последний отпуск. Разговор плавно перетек на рыбалку, охоту и грибы. Я кивала, делая вид, что увлечена его рассказом. Но вот мои мысли сейчас были совершенно о другом меня волновал артур подействовал ли наши зельи на него а если нет что делать не может же федор вечно держать его у себя а если отпустить он же обязательно попытается отомстить бегство это тоже не вариант я уже однажды сбежал и он все равно нашел меня голова шла кругом от неизвестности ты совсем не слушаешь вздохнул алексей видимо заметив на моем лице некоторую отстраненность я тебя утомил своей болтовней нет Чуть качнула головой. Просто задумалась. И о чем, интересно? О своем, о девичьем, ушла от ответа я. А мы почти приехали. Так быстро. С чего начнем? Поинтересовался Алексей. Высади меня в центре, пожалуйста. Думаю, пока ты занимаешься списком, который тебе дала мама, я успею сделать свои дела. А потом созвонимся. Алексей нахмурился, но выполнил мою просьбу. Конечно, я могла бы ему предложить прогуляться со мной по торговому центру, но он обязательно начнет интересоваться, почему я покупаю мужскую одежду, а мне хотелось избежать очередного допроса. Поэтому по магазинам отправилась в одиночестве. Кстати, меня поразило обилие ассортимента мужской одежды. Вешалки буквально ломились от футболок, всех цветов радуги, разнообразных штанов и шорт, спортивных костюмов, рубашек и всего остального. К моему удивлению... Магазинов мужской одежды оказалось намного больше, чем женской. Раньше я этого не замечала, потому что Артур предпочитал одеваться в дорогом элитном бутике и за покупками ездил без меня. «Вам помочь?» – услышала я, перебирая вешалки с одеждой. Видимо, заметив мою легкую растерянность, сотрудник магазина решил поспешить на помощь. «Мне нужно несколько простых футболок, пару штанов для молодого парня, легкая куртка. Размер знаете? Сейчас все подберем». Магазин я покинула через час множеством пакетов в руках. Я купила Филиппу все необходимое от нижнего белья до обуви и надеялась, что ему все понравится. По крайней мере, я очень хотела угодить. Затем забежала в супермаркет, купила кое-какие продукты и лишь потом позвонила Алексею. Я ждала его в условленном месте, когда зазвонил мой мобильный телефон. На дисплее высветилось имя Федора и сердце отчаянно забилось, словно птица в клетке. Отвечать на звонок было так страшно, но ну и проигнорировать его не могла. «Алло», — сказала я, пытаясь успокоиться, чувствуя, как меня начинает трясти от перенапряжения. «Привет, все получилось». «Правда?» — невольно вырвалась у меня. «У юной ведьмы большой потенциал», — хохотнул Федя в привычной ему манере. «Твой бывший муженек мало что помнит». «А наш брак Артур помнит?» «Частично. Но он без вопросов подписал все бумаги и поверил в то, что вы давным-давно не живете вместе». Думаю, больше он никогда тебя доставать не будет. Документ отправил твоему представителю. Даже не верится, призналась я. Все у тебя получилось. За машиной вечером приедут мои люди. Спасибо, искренне выдохнула в ответ. Я надолго не прощаюсь. Надеюсь, теперь мы будем часто и плодотворно общаться. Я умею быть благодарным. Филе от меня привет. Скажи, вечером ему рыбки от меня привезут. Пусть полакомится, хвостатый. Прежде чем я успела хоть что-то ответить, Федя завершил разговор. Я довольно улыбнулась. Даже не верилась, что наша история с Артуром закончилась. Тут же позвонила представитель юридической компании, и меня заверили, что теперь о разводе волноваться не стоит. Когда приехал Алексей, я просто довольно улыбалась, ощущая себя свободной. Это давно забытое чувство давало столько эмоций, что мне хотелось осчастливить весь мир.